Глава первая. Само диагностика. Нельзя спорить истину. Кто хорошо диагностирует, тот хорошо лечит. К сожалению, большинство наших граждан в молодости здоровье разбрасывают горстями, а в старости собирают каплями. Еще хуже: заболев, откладывают посещение врача на завтра, а завтра может быть горьким или вообще не быть. В медицине мелочей не бывает. Пока здоров полон сил и энергии, механизм охраны и поддержания жизненных сил в организме работает экономно с учётом нагрузок. Как только возник даже малейший разлад в системе или органе, тут же снаружи появляются маркеры неполадок, происходящих в организме, с требованием принятия своевременных мер для их устранения. В самодиагностике большую роль играют глаза, которые являются не только зеркалом души, но и подсказкой многих болезней. Язык отражение состояния ЖКТ, кожи, заболеваний эндокринной и других систем организма. Пульс поможет заподозрить нарушения в работе сердца, а также пояснить душевное состояние. Руки удивительный механизм нашей деятельности. Не зря же им в головном мозге предоставлено больше места, чем слуху. Маркеры многих заболеваний представлены на ладонях. Внимательно осмотрите их. И может быть, найдёте у себя признаки начинающейся болезни. Почерк поможет определить ваш душевный настрой и может стать диагностическим указателем. Врачи прошлых лет умели не только внимательно и задушевно говорить с больными, но и по внешнему виду предположить, чем они страдают. Вот и ты, слушатель, вооружённый маркерами, сможешь протестировать свой организм. Язык тела. Глаза Широко открытые, блестящие, редко мигающие глаза говорят о гиперфункции щитовидной железы. Жёлтые склеры признак желтухи. Чёрные, коричневые признаки отравления мебельными морилками. Синдром голубых склер диагностируется у новорождённых и детей до 3 лет жизни. В основе синдрома лежит врождённая патология соединительной ткани. При этом развивается катаракта, глаукома, цветослепота, а также повышается ломкость костей и прогрессирует глухота. Для профилактики голубых глаз перед решением иметь ребёнка необходимо проверить свои хромосомы, тем более если в роду было подобное заболевание. Склеры это белая белковая оболочка глаза, выполняющая защитную и опорную функции. Язык Зеркало желудка и множество заболеваний. В норме цвет его розовый, поверхность влажная, гладкая, сосочки расположены равномерно. Густой белый налёт, глубокие борозды и рельефы признак заболевания ЖКТ. Увеличенный с отпечатками зубов по краям бывает при гипотиреозе, недостаточной функции щитовидной железы, акромегалии и запорах. Жёлтый налёт признак желтухи. Чёрный налёт признак обезвоживания, нарушений кислотно-щелочного баланса, заболеваний поджелудочной железы, холеры, онкологии. Сухой язык с многочисленными трещинами признак сахарного диабета, непроходимости кишечника, перитонита. Бледный язык признак анемии и истощения. Лакированный, красный, гладкий признак недостатка витамина B12. Малиновый Признак лихорадки, тяжёлой пневмонии, отравлений и инфекционных заболеваний. Язык с синюшным оттенком. Признак сердечно-лёгочной недостаточности. Дрожание языка признак заболеваний мозга и невростении. При инсульте, нарушениях функций мозжечка, некоторых опухолях мозга язык отклоняется в ту или иную сторону. Пульс показатель заболеваний сердца, лёгких, крови. эндокринной системы и так далее. Он определяется в бороздке лучевых артерий, расположенных на 1,5 см выше от сгиба кисти со стороны большого пальца. Иногда его определяют и по сонной артерии на шее. Чтобы сосчитать свой пульс, поверните левую ладонь кверху, указательный, средний и безымянный пальцы правой кисти положите на бороздку и засеките время. Число сердечных сокращений у каждого человека своё. У большинства это 60-80 ударов в минуту. Брадикардия, то есть редкий пульс от 50 до 60 ударов в минуту, встречается не только у спортсменов, но и как симптом гипотиреоза и передозировки лекарств. Тахикардия 90 и более, часто сопровождается сердечной недостаточностью, гипертиреозом, анемией и вличением, например, крепким чаем, кофе и тониками. Нерегулярный, прерывистый пульс говорит о нарушении автоматизма сердца, который сопровождается беспорядочными ударами и чувством нехватки воздуха. Подёргивание головы в такт пульса свидетельствует о недостаточности клапана аорты и начинающегося паркинсонизма. Пляска сосудов на шее бывает при пороках сердца и мерцательной аритмии. При повышении температуры тела на 1 градус выше нормы Пульс ускоряется на 10 ударов. По пульсу определяется и психологический статус. Редкий, вялый, слабого наполнения и напряжения вы человек флегмы. Вы не можете глубоко любить, но остро переживаете свои неудачи. Вам не везёт в жизни из-за конфликта с самим собой, из-за неумения принять нужное решение в критической ситуации. Сомнения преследуют вас. Вы привязываетесь к сильным людям. И если привяжетесь, это будет бремя, изматывающее обе стороны. Если пульс 90-100 ударов в минуту, как бы подталкивает ваши пальцы, вы энергичный человек, однако быстро меняете убеждения и привязанности. Вообще нелегки, обаятельный, у вас полно друзей, но вы много обещаете и многое забываете. Перед сильным вы посуите и в минуту опасности можете увлечь. Если пульсовая волна жёсткая, длинная, то вы человек рассудка и фактов, при доказательстве чего-либо. Вы однолюб, сами не изменяете и не признаёте измены. Вы надёжный товарищ, и на вас можно положиться и довериться вам. Гипотиреоз и гипертиреоз. Это заболевания щитовидной железы. В одном случае щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов, а в другом наоборот. слишком много. Руки универсальный орган, и по ним врачи когда-то ставили диагнозы. Широкие ладони признак здоровья, но и предрасположение к гипертонии. Узкие ладони с тонкими пальцами и бледной кожей барометр на изменения погоды. А если к тому же пальцы слишком гибкие, это признак нарушений в соединительной ткани. Коричневые пятна на тыльной ладони говорят о возрастном нарушении пигментного обмена. холодные руки – признак недостаточной работы капиллярной системы; горячие ладони сигнализируют об алкогольной, лекарственной или другой интоксикации; желтые ладони говорят о проблемах с печенью; сухие, припухшие руки – присущи гипотермозу, а влажные – гипертермозу и нарушению вегетативной нервной системы; ани не менее мизинцев – сигнал обратиться к кардиологу или неврологу, а ани не менее больших пальцев По{}{у}да обратить внимание на лёгкие. Блокированные синевой концевые фаланги пальцев признаки синдрома Рейно. Пятна на возвышениях больших пальцев признак начинающейся эректильной дисфункции у мужчин. Боль, припухлость, отёк, возникшие в суставах после простуды, свидетельствуют о необходимости обратиться к ревматологу. Снижение силы кистей сигнал проверить сосуды. Тремор рук риск хронического алкоголизма, болезни паркинсона и тиреотоксикоза. Ссылка. Нарушение в работе щитовидной железы, связанное с её гиперфункцией. Синдром Рейно сопровождается последовательным изменением окраски пальцев рук: бледный, синий, красный. Похолоданием, онемением, чувством мурашек и иногда болями в кистях рук. Помимо конечностей, аналогичные проявления могут отмечаться в области кончика носа, подбородка, мочек ушей и языка. Приведу курьёзный случай, как тиреотоксикоз маскируется под другие заболевания. У меня лечился тридцатилетний тракторист с жалобами на одышку в покое и движении, сердцебиение, повышение температуры, отёки. В митральном клапане выслушивался систо-диастолический шум. На ЭКГ мерцательная аритмия тахисистолической формы. Всё говорило в пользу ревматизма. Проведённая соответствующая терапия дала определённый результат. Учитывая тяжесть его работы, направили на ФТК врачебно-трудовая экспертная комиссия. С диагнозом ревматизм ему определили вторую группу инвалидности. Через некоторое время он вновь поступил в наш стационар. К прежним жалобам прибавилась дрожь в руках такой силы, Что он не мог поднести ложку к рту. Сложилось впечатление о злоупотреблении алкоголем. Жена и сам у отрицали этого. К этому времени ЦРБ приобрела немецкий аппарат 6 Neck с исследованием основного обмена. Он зашкаливал. Больного направили к областному эндокринологу с диагнозом тиреотоксикоз, который получил подтверждение. Удалили щитовидку. Ритм сердца восстановился, шумы в сердце не выслушивались. А дышка и отеки пропали. Втек пересмотрела свое прежнее заключение и оставила третью группу. Через год больной отказался от нее и вернулся к прежней работе. Руки, пишущий инструмент. Графология – наука о почерке, изучающая личность и здоровье. Почерк – это проекция сознания на бумагу, то есть отражение внутренних переживаний и общего колорита настроения. Тебе, слушатель, почерк поможет указать на возможные скрыто протекающие заболевания и расскажет, каков твой психологический статус. Поэтому изменения почерка не должны ускользать от внимания. За ними могут скрываться предвестники неполадок в эндокринной системе, мозге или передозировка лекарств. Равномерный, степенный, со строгими интервалами и равномерным нажимом почерк говорит о волевом, энергичном человеке. Крупный или мелкий, с различными украшениями строк, говорит о желании выделиться, о самодовольстве, а зачастую об ограниченности. Всякая волнистость в написании характерна для изворотливов в области мысли людей и хитрости вообще. Сплошная связанность слов говорит о скрытности, предприимчивости, логике. Беглый, неразборчивый почерк характерен импульсивным, деятельным, но лукавым людям. Где мало переноса слов, там осторожность, доходящая до трудности, навязчивости. Вертикальность строк, большая сдержанность, самообладание, выносливость, замкнутость. Наклон влево иногда рассматривается как патология нервной системы. Вправо несоответствие личных интересов с внешними. А прокинутый упрямство, склонность, требовательность и иногда неискренность. Подпись без росчерка культурность, вкус. Ростчирк, падающий на девяносто процентов. Энергичность, решительность, а в виде сигзагов изворотливость, лукавство, боязнь ответственности. Волнистость линий означает дипломатичность. Подчеркивание подписи – чувство собственного достоинства. Подпись с точкой в конце – склонность к самоанализу. Ногти тоже помогают в распознавании болезней. Кстати, ногти за неделю вырастают на один миллиметр. В тёплое время года растут быстрее, а зимой рост замедляется. Диагностика идёт по меткам: полоски внутри ногтя, точки, белые пятна на ногтях. Метки на большом пальце говорят о нарушениях в дыхательной системе, на указательном толстого кишечника, на среднем кровообращении, безимённым об эндокринных и нервных расстройствах, а на мизинце о разладе работе систем сердца и тонкого кишечника. Если ногти становятся мягкими, ломкими, слоистыми, это сигнал для исключения железодефицитной анемии и снижения уровня кальция в крови. Поперечные желобки на ногтях указатель дефицита цинка. Продольные указывают на хронические воспалительные процессы в организме: тонзиллит, гейморит, холецистит и так далее. А мутные, бугорчатые сопровождают грибковые заболевания и сахарный диабет. Если на ногтях появились впадинки, это дефицит железа и серьёзное осложнение от употребления алкоголя. Изгрызенные ногти признак психопатии. Ногти на первых фалангах пальцев типа барабанных палочек и часовых стёкол с синевой под ними спутники порока сердца и хронических заболеваний лёгких. Не исключается и врождённый вариант таких ногтей. Кожа Её площадь составляет 2 квадратных метра. На кусочке величиной с пятирублёвую монету расположено более 1000 нервных окончаний, свыше 700 потовых и более 70 сальных желёз, около 80 волосинных мешочков и более 6 м кровеносных сосудов. Кожа выполняет защитную, выделительную, дыхательную, обменную, тактильную функции. А также роль кондиционера, который поддерживает в человеческом теле постоянство температуры в любое время года. Вдобавок, кожа отражает заболевания внутренних органов. Например, сухая и дряблая кожа признак эндокринных нарушений, почечной недостаточности и дефицита витаминов, особенно группы А. Жирная с акне и комедонами указывает на нарушения желудочно-кишечного тракта. Мешки под глазами риск заболевания почек или сердца. Синева носогубного треугольника и губ указывает на хроническую сердечно-лёгочную недостаточность. Бляшки под глазами и серо-коричневая пигментация избыток холестерина в крови. Румяные щёки признак повышенного гемоглобина и сахарного диабета. Желтизна признак желтухи. Бледно-серая кожа признак заболевания почек, крови и онкологии. Участки гусиной кожи, признаки аллергии на лекарства, косметику и моющие средства. Мраморная кожа с сосудистыми прожилками признак ломкости сосудов и недостатка витаминов С и Е. Желтизна кожи и склер глаз зависит не только от заболеваний печени или крови, но и от чрезмерного поедания моркови или питья морковного сока. Посему не злоупотребляйте ими. Часто высыпающий герпес бывает предвестником онкологии. или её спутниками. Педиодермия, псориаз, стематоциты, немотивированное похудение, снижение показателей крови и расстройства кишечника, маски болезни Крона, рецидивирующего заболевания кишечника, похожая симптоматика и у онкологии. Поэтому не откладывайте визиты к дерматологу, хирургу и онкологу. Не занимайтесь самолечением.